Глава 29. 2009. Джим вернулся домой только в 7 вечера. Мэри? Она лежала со своей стороны дивана, положив руки под голову. Если она и сумела уснуть, то не заметила большой разницы. Так близко кошмары и снов подбирались к ее новой реальности. Она раскрыла глаза. Первое, на что упал ее взгляд, были два сэндвича, размокшие в пластиковой обертке. Пикник, Джим, его непонятное отсутствие на работе. Он не был в клинике целую неделю. Что случилось? спросил он. Она медленно поднялась и села. Комната кружилась вокруг ее, и она чувствовала, как шея гнется под тяжестью головы. Ты заболела? Джим подошел и положил ладонь на ее лоб. Мэри подумала. Могла ли вся та умственная энергия, которую она извела, мучая себя вопросом, куда он пропал, вызвать подъем температуры? Казалось странным, если это окажется не так. Она глубоко вдохнула и услышала запах виски, который, как она знала, и должен был присутствовать. Как она могла не замечать его раньше? «А ты?» — спросила она. И вытолкнула ногой из-под стула пакет, который забрала в клинике. «Что это?» «А это ты мне скажи». «Мне его отдала секретарша в вашей клинике. Я зашла туда, чтобы принести тебе ланч». «И что они сказали?» — спросил он, когда тишина уже настолько пронзила Мэри, что она едва сдерживалась от крика. «Что тебя не было в клинике всю неделю?» Джим потянулся рукой к щеке Мэри, но она резко отшатнулась. В его голосе звучала боль, но она знала, что не должна поддаваться на это» он врал, что ходит на работу. Врал. И даже прикосновение человека, который владеет ее сердцем, этого не изменит. «Ну да», — сказал он. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты мне не сказал? Какого черта вообще тебя не было на работе? Какого черта ты мне врал? Почему допустил, чтобы я как дура пришла туда вот так?» Мэри слышал, как ее голос, поднявшись на целую октаву, Резким звоном отозвался в ее собственных ушах. Она встала и отошла к окну, чтобы немного успокоиться. Она стояла спиной к Джиму, но видела отражение окна, что он опустил голову как побежденный, ожидающий своего палача. Ей было ненавистно что он делает ее этим палачом. А? Нетерпеливо спросила она. Если уж он собирался ее уничтожить. «Так пусть ему хватит человеческого достоинства сделать это быстро». «Я не здоров. «Как? Где? Что у тебя болит?» Вернулась она к нему. «Не знаю». Слова вырывались из Джима, как осечки при выстреле из ружья. На какую-то секунду Мэри перенеслась во времени назад, в тот момент, когда Джим впервые рассказал ей про Сэма. Это было максимально откровенно — когда он открылся ей о состоянии своего психического здоровья. С тех пор, подумала Мэри, Джим никогда ничего не говорил про свое настроение, свои мысли, за все время, что они были вместе, потому что она открыла для него новую эру, более радостную и обнадеживающую. Но как она могла быть такой наивной? Она уже выучила, что путь к доверию Джима должен быть выслан мягчайшей тканью. И все еще верила в это. Но как? она чувствовала себя разъяренной, преданной, разочарованной. Ей тоже было больно. Она раскрыла рот, но не находила подходящих слов. «Мэри, я не знаю», — продолжил Джим, поняв, что у нее нет для него нужных слов. «В последнее время я ощущал себя потерянным. Я думал, я смогу преодолеть это, но не смог. Я не могу избавиться от чувства, что меня вообще не должно быть на земле». Джим решил, что этой ночью ему будет лучше спать на диване. Это был первый раз, когда они спали врозь, находясь под одной крышей. Они не прибегали к этому даже тогда, когда Мэри прошлой зимой свалилась с гриппом и так чихала и кашляла всю ночь, что сама просила Джима уйти спать в гостиную. Или когда еще годом раньше у него был ротавирус. Тогда Мэри считала, что они всегда во всем вместе. Теперь же она не была так уверена в этом. Заснуть, зная, что Джим всего в нескольких метрах от нее было невозможно. Но в эмоциональном смысле он никогда не был так далек. Она не могла понять, как же она не заметила, что ему так больно и плохо. Какие знаки она пропустила. А еще хуже, у нее не укладывалось в голове, как, почему Джим предпочел ничего не говорить ей. Она не осуждала его. Ну, или ей так казалось. Она всегда хотела чтобы Джим мог жить такой же наполненной жизнью, как та, что он открыл для нее. Потерян. Это слово крутилось у нее в голове, как теннисный мячик в стиральной машинке. Как это может быть? Она же была его якорем. Должно быть, Мэри все же задремала под утро, потому что не слышала, как Джим поднялся. Какое-то время она лежала, не шевелясь, иначе Джим, несомненно, зайдет к ней. Начнутся новые извинения обещание больше никогда не врать. Пролежав так 10 или 15 минут, Мэри услышала скрип ножки стула пополовице внизу. Она насторожила уши в ожидании шагов по небольшому пролету, ведущему к их спальне. Ничего. Она взяла стакан с водой и снова опустила его на тумбочку с силой, достаточной, чтобы он уж точно услышал этот звук. Опять ничего. Джим сидел в кухне на самом дальнем от входа стуле, В одной руке кружка, другая пролистывает что-то в компьютере. Минуту-другую Мэри просто смотрела на него, стоя в дверях. Он мог вести себя, как хотел. Он ведь не был посторонним в их кухне. Над его правым ухом, под 45-градусным углом, торчал привычный вихор. Сколько раз она целовала его туда. «Доброе утро», — поздоровался он, заметив наконец появление Мэри. Вопросительно взглянув на нее. Он протянул руку вправо за чистой кружкой. Она кивнула, остановившись у края стола. «Хорошо выспалась?» — спросил Джим. «Неплохо. А ты?» Она не понимала, как Джим может вести с ней светскую беседу. Мэри совершенно не хотелось, чтобы он страдал, но хоть какое-то подтверждение того, что он осознал всю тяжесть случившегося вчера, все же не повредило бы. Строго говоря, «Если у них еще была надежда на то, чтобы вернуться к нормальной жизни, это было даже необходимо». «Ага, ну не хуже обычного». Джим поднялся и шагнул к тостеру. На полпути, повернувшись к ней спиной, он произнес среди наступившей тишины. «Я не могу дать тебе то, что тебе нужно». У Мэри замерло сердце. «Она, должно быть, ослышалась? Или не так поняла услышанное?» Она имела в виду совсем не это. Джим наполовину скрылся за выступом стены. «Что? Что ты сказал?» Послышался глухой стук откидной доски для хлеба, которую опускают на стол. Через секунду Джим появился снова. Он смотрел в пол. «Я не могу быть таким, как тебе нужно. Я не могу быть там и тогда, когда нужен тебе. Не в моем теперешнем состоянии». «Постой, погоди, что ты имеешь в виду?» «Я никогда...» «Я знаю». Джим умиротворяюще приподнял руку. «Но я стараюсь быть честным. Я не могу передать, как я обо всем этом сожалею. Врать, где я нахожусь, когда должен был бы быть на работе, было плохо, я это понимаю. Это само по себе нехорошо, не говоря уже о том, чтобы подводить и тебя. Ты этого не заслуживаешь». «Так где же ты был?» «Что? Где ты был?» — повторила Мэри. «Когда ты должен был быть на работе?» «Да просто бродил». «И пил?» «Немного», — признался Джим. «Мне нужно было побыть одному. На работе считают, что у меня желудочный вирус. Я не могу в таком состоянии принимать пациентов». «Я думал, если я на недельку скажусь больным, это даст мне время собраться с мыслями». Мэри заметила, как быстро он перевел разговор с темой спиртного. И хотя она отчасти хотела продолжить расспросы, но все таки прекрасно понимала, что это только маска. Эдакая дымовая завеса, чтобы скрыть нечто гораздо более глубокое. У Джима было что-то не так с головой. Совсем не так. И Мэри сделала ошибку, обращая внимание на симптомы, вместо того, чтобы вскрыть корень проблемы. Проблема Джима была не в алкоголе, она была в том, что происходило в его прекрасной загадочной голове. «И вот я думал», — продолжал он, — «всю неделю. В основном о тебе. Я не могу тянуть тебя вниз. Не могу. Я слишком люблю тебя. Потому я и говорю». Его голос дрогнул. «Что хочу освободить тебя, чтобы ты могла найти кого-то, кто дал бы тебе все, чего ты достойна. Кого-то, с кем тебе было бы лучше». Мэри потянулась к нему, но он увернулся. «Я не хочу ничего лучше, хотя...» Мэри сама себя ненавидела. Умолять, это не для нее. Она ощутила поднимающееся в ней отчаяние, которое меняло все ее представление о себе. Если Джим уйдет, ей не будет хорошо. Теперь, когда она узнала, каково это быть любимой им. Я хочу тебе помочь. Я хочу исправить это. Пожалуйста, позволь мне. Джим посмотрел на нее блестящими глазами. Мэри увидела, как в его зрачках качнулось ее отражение. Всем, чем она была сейчас, она стала благодаря ему. «Я дам тебе все, что нужно, ты только скажи, что!» Мэри чувствовала, как сложные составляющие Джима просачиваются сквозь ее пальцы. «Я могу быть гибкой. Мы многое можем сделать. Можем с кем-то поговорить. Можем уехать на какое-то время». Она ни за что его не отпустит, — даже если в результате своих усилий окажется в синяках с разбитым в кровь лицом. «Ну, пожалуйста!» Как раз, когда Джим собрался ответить, раздался звонок в дверь. За ним ритмичный стук, гудок и крики газа с улицы, которые ни с чем не спутать. На лице Джима отразилось смущение. Стиснув кулаки, он прижал их к глазам, как бы сдерживая боль. Он медлил, как бы раздумывая... Не проигнорировать ли своего старинного друга. Но свет из кухни был виден с улицы, и газ был настойчив. Джим подошел к окну и распахнул его. Черт возьми, Джеймс, старик. Я знаю, в приглашении было написано нарядно повседневно, но тебе не кажется, что ты слегка переборщил с повседневностью? На Джиме был неплотно запахнутый халат, из-под которого виднелась резинка трусов: Мы все же едем ребенка крестить. «Так что не надо так пугать малыша. Как там его назвали?» «Кристины». Мэри совсем забыла, где они должны были быть сегодня. У одного из друзей Джима родился сын. Оли, так что ли? Или так зовут их старшего. Она купила подарок несколько недель назад, плюшевого кролика с ангельски нежной шерсткой. Когда она в январе купила такого ребенку Мойра, он отлично подошел. Это было три месяца назад». С тех пор Мэри не разговаривала с Мойрой. Как вышло, что она позволила им потеряться, и так сейчас была нужна сила лучшей подруги. «Э, точно. Дай нам пять минут». Джим захлопнул окно и повернулся к Мэри, сжав губы в слабом подобии улыбки. «Слушай, давай поговорим об этом потом. Не думаю, что мы сейчас сможем избавиться от этих Кристин, и не знаю, что можно было бы сказать Гасу. Мэри кивнула. «Так что давай сначала закончим с этим», — добавил Джим уже тише. Она не была уверена, говорил ли он с ней или сам с собой. Прежде чем она поняла это, Джим уже направился в сторону ванной. «Если моё сердце выдержит так долго», — подумала она, глядя ему вслед.